Интерлюдия. На стол президента легла потрёпанная бумажная папка, украшенная гербом Министерства государственной безопасности СССР и всеми мыслимыми и немыслимыми грифами секретности. А заглавлена она была об организации работы по кобальту. Следом легла ещё одна папка, но куда более тонкая и новая. Президент с интересом открыл её, пролистал, бегло просмотрел несколько документов, задумчиво нахмурился. Никогда не слышала о таком проекте. Это что, работа по созданию кобальтовой бомбы? Нет, просто название было выбрано по аналогии с атомным проектом, ответил директор ФСБ. Работу начали как раз после создания ядерной бомбы. А что не слышали? Об этом почти никто не слышал до сих пор. На этот проект фактически полностью случайно натолкнулись ещё лет 10 назад. Когда шерстили всё подряд, но тогда просто ничего не поняли. Давай вкратце, Александр Васильевич. Я понял, что это может иметь отношение к текущей теме. Но насколько близкое? Самое ближайшее. Первый межмировой проход был открыт в СССР ещё 60 лет назад. Так, президент выпрямился. Продолжайте. Первоначально работали просто над особо защищённым тылом на случай новой волны. С учётом прогресса даже уральские и сибирские заводы могли быть потеряны, а войну надо было как-то продолжать. Поэтому начались эксперименты с подземными сооружениями, подводными, стали работать в плане космоса, а затем почти случайно открыли проход куда-то. Условия землеподобные, но не земля. Есть гарантия, что это был тот же мир, с которым контактируем мы сейчас. В рапортах есть упоминание о трёх лунах: красной, белой и чёрной. По поводу которой была приложена обширная негодующая записка, что такого быть не может, потому что такого не может быть никогда, усмехнулся директор. Так что да, можно предположить, что это один и тот же мир. Тогда почему об этом проекте забыли? задал президент напрашивающийся вопрос. Так его же Берия курировал, а когда Сталин умер и его скинули, то и проект прикрыли начисто. Опытную установку уничтожили, всех причастных в лагеря отправили. Ну вот кое-какая документация всё-таки осталась. Мы же отправили всё в одно закрытое НИИ, работу они начали. Когда будут результаты? Ну, вы же понимаете, что пока что нельзя сказать ничего определённого. Но уже через месяц обещали представить опытный образец, через полгода работоспособную установку, а в следующей пятилетке потоковое производство. А сам-то как думаешь? В руты не краснеют, конечно. Дай бог, чтоб через полгода у них хоть опытный образец кое-как заработал, ответил директор ФСБ. Даже не специалисту вроде меня. Понятно, что документация нам досталась лишь фрагментарно. По свидетельствам очевидцев в секретной зоне в день ареста Берии целые сутки на пролёт бумаги жгли, так что всё равно, конечно, черезчёр оптимистично, поморщился президент. Но зато хоть какая-то определённость. О рассказали, что сделают, значит, в лепёшку расшибут, а предоставят. Однако, если всё так просто, то почему до этого никто раньше не дошёл? Если уж на технологиях 50-х смогли такое построить, то на современных и подавно. Так в чём же дело? Неизвестно, лаконично ответил директор ФСБ. Возможно, что известно и известное не будет. Хотя есть подозрение, что это связано с какими-то особенностями местности. В тот раз ведь исследовательские центры разворачивали в том же Владимирском крае, замаскировав это под строительство мостового перехода на материк. Хорошо. Полгода говорите. Да. Самое главное, не надо будет зависеть только от одних местных влад. Это-то понятно. Если даже всё дело в местности, то ничего не помешает построить рядом сразу несколько проходов. Хотя их в любом случае придётся строить. Через одни врата такого размера нереально будет наладить нормальную транспортную связь. Что говорят вирусологи? Отобрали из числа пленных фокус-группы, начали плановое обследование побывавших на той стороне наших солдат. Пока что ничего опасного или странного. Бактериологическая картина принципиально не отличается от земной. Однако запасы вакцин на всякий случай формируем, и готовим к развёртыванию мобильную лабораторию вектора. Что ж, После недолгого раздумья резюмировал президент. «Раз так, то начинаем разработку проекта». «Но сразу предупреждаю, Александр Васильевич, на слишком большие силы и средства не рассчитывайте. У нас тут чемпионат мира по футболу на носу, куча строек и перевооружения. Слишком большие силы и средства на данном этапе и не нужны», слегка улыбнулся директор ФСБ. «В первую очередь будем крепить плацдарм и вести разведку за воротами». Соберём физиков, астрономов, химиков, биологов и всех прочих для изучения мира. Постараемся в первую очередь задействовать местные кадры и население. Надо только это более понятно обозначить, хотя бы для собственного пользования. На то все эти там и на той стороне слишком уж расплывчато. А врата это слишком уж конкретно. От чёвый адрес этому миру, планете присвоили по аналогии из базы в Арктике? Теперь он числится как Врангель-18. А опорной базе присвоено условное наименование Китеж. На классику потянуло, хмыкнул президент. Нет, слегка недоумённо ответил директор ФСБ. Просой реальный град Китеж находился на берегу озера Светлояр около села Владимирского. Светлояр. А, кстати, неплохо. Достаточно нейтрально и даёт совершенно неверную привязку на местности. Да, пожалуй. Остановитесь пока на этом названии. Интерлюдия. Босс, вот отчёт по русским. О, наконец-то. Ну-ка, давай его сюда. Ага. Ага, так. Так. И И всё? Роджерс, stable deal. Это всё, что вы смогли раскрутить за неделю? Да я столько же наберу, просто пробежавшись по паре блогов. Босс, ну это же русские. Они всё засекретили по самому максимуму. Да ещё и нагнали столько армий, что у нас никаких сил не хватит отследить все их перемещения. К чёрт перемещения. Меня, и не только меня, интересует, что за хрень там у них произошла. Только не надо повторять бред русских про секты. Такой ерундой можно купить нашего госсекретаря, но не меня. Это секта, и дело явно нечистое. никогда не существовала, а потом появилась, и как будто бы даже была всегда. А что странно, мы вообще в этом не замешаны. То есть даже никогда не пытались выходить на контакт с этими римлянами, не говоря уж о финансировании. Да это и так понятно, что вся эта секта подстава. Газ. Вот газ это любопытно. Какая-то утечка с местного производства? Во Владимирске вообще нет химического производства. Да и с любым другим производством там не особо «Вовлади...» «Тьфу ты, язык сломаешь с этими их дикими названиями!» «Есть там военные базы?» «Может быть, секретные научные центры?» «Ну, хоть какие-нибудь зацепки есть, что видно со спутников?» «Ничего особенного. Хотя русские вполне могли замести следы, пока мы перенаправляли туда спутник. Ну и спутник же не висит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю над этим городишкой. И что, у нас прям-таки ни одного человечка там не нашлось?» Это вообще возможно? Босс, так ведь город этот небольшой и находится черт знает где, даже по меркам самих русских. Агенты в этом их штате у нас есть, но в других городах. А во Владимирск им теперь не попасть, на дорогах везде кордоны. Но хоть какая-нибудь резидентура! Там же вроде бы работали наши компании. Не наши, британские. Британцы говорят, что ничего не знают и не могут остановить нормальную связь со своими сотрудниками. Да, у шеггаландское консульство есть. С ним тоже не получается связаться. Но ну, то есть, как мне сказали, на связь они выходят, но как-то странно, наверное, из-за режима секретности. Ну да. Даже представить невозможно, что русские там решатся арестовать кучу иностранных граждан. Они на такое ни за что не пойдут. Но русские определённо что-то мутят. И мы должны сказать, что именно. Ты скажешь мне, а потом я скажу ещё кое-кому. «Босс, так пускай нам тогда и еще людей подкинут, и денег. У нас же на этом направлении страшный некомплект. Сначала урезают финансирование, а потом результатов требуют, засранцы. А что ты хотел? Ни перспективное направление же. Ни войн, ни перспектив для конфликтных ситуаций. А на джапов надежды нет. Без нас они на русских никогда не полезут, кишка тонка». «Слушай, а эту версию вы пробивали?» Может, всё это как раз против джапов и направлено? Они-то их за нормального противника держат. Ну мы отрабатывали все версии, и это тоже. Не яви, вижу же, как вы тут тему отрабатывали. Расширение военной инфраструктуры, а рядом создание прохода в параллельный мир. Вы откуда этот бред вообще взяли? Какой ещё к чёрту параллельный мир? Босс, так в сети именно по этой теме самая большая шумиха. Мне доклад представлять уже послезавтра. И что я скажу? Вот эту вот чушь про параллельные измерения и зелёных человечков? Просто отлично. Босс, да я же да, да мы же, в общем, кончай ныть и иди работать. И чтобы больше никаких сказок. Дай мне нормальную рабочую версию, которую будет не стыдно показать взрослым дядям.